Раскрыв нож, я взрезал скотч по краям коробки, стараясь не повредить содержимое. И увидел плотный слой мятых газет. Разгладил две-три, пробежал глазами под тексту. Ничего особенного, обычной газеты месячной давности. Я принес из кухни пластиковый пакет для мусора и сунул газеты туда. Все до одной. Йо Мюри. Недели за две. Йо Мюри, буквально чтива на продажу. Одна из самых расхожих газет Японии. Под газетами до самого дна коробка была наполнена точно попкорном пенопластовыми хлопьями размером с детский мизинец, такие используют для упаковки хрупкого багажа. Я погрузил ладони в белое крошево, зачерпнул побольше и тоже отправил в мусор. Не знаю, что там за подарок, но времени он отнял будь здоров. Вычерпав с пол коробки проклятого попкорна, я наткнулся на свёрток обернутый очередной порцией газет. Почувствовал, что сатанею, я сходил на кухню, достал из холодильника колу, вернулся в спальню и, усевшись на кровать, не спеша выпил всю банку. От нечего делать почистил ножом заусенцы на ногтях. Небольшая птица с черной грудкой, впархнув на балкон, собирала хлебные крошки, постукивая клювом о стол. Обычное мирное утро. Наконец я взял себя в руки, встал, подошел к столу. и осторожно извлек из коробки сверток, обмотанный поверх газет скотчем. Он походил на некий объект абстрактного искусства, вроде продолговатого арбуза, и почти ничего не весил. Я убрал коробку и нож, положил сверток на стол и аккуратно отлепив скотч, развернул газеты. Передо мной стоял череп какого-то животного. Час от часу не легче. Неужели старик совсем сбрендил и решил, что я обрадуюсь, получив в подарок звериный череп? Что ни говори, а у тех, кто дарит такие подарочки, явно проблемы с психикой. Формой череп походил на лошадиной, но размерами уступал. Как бы там ни было, этот череп, насколько я смысл в зоологии, когда-то принадлежал травоядному млекопитающему, не очень большому, с копытами и длинной мордой. Я перебрал в памяти подобных существ: олень, козел, баран, осел, антилопа, серна, еще несколько, не помню, как называются. Для начала я поставил череп на телевизор. Не очень приятное зрелище, что уж говорить, но больше класть некуда. Конечно, будь я Хамилгоэй, наверное, поместил бы его на каминную полку рядом с рогами оленя, но в моей квартирке нет никакого камина. Ни камина, ни Серванта, ни даже стойки для обуви. Единственное место для хранения звериных черепов в моем доме – телевизор. Выбросив остатки попкорна, на самом дне коробки я обнаружил еще один газетный сверток. На этот раз совсем небольшой. Развернул его, и в руках у меня оказались щипцы – такие же стальные щипчики для камина, которыми старик извлекал звуки из черепов в лаборатории. С полминуты я стоял, разглядывая эту штуковину. В отличие от черепа, она ощутимо оттягивала ладонь, а своим внушительным видом напоминала дирижерскую палочку из слоновой кости, которой Фуртвенглер управлялся с оркестром Берлинской филармонии. Вильгельм Фуртвенглер — немецкий композитор и один из самых выдающихся дирижеров XX века. До 1934 -го года — директор немецкой государственной оперы. В 1952 году пожизненно избран дирижером Берлинского филармонического оркестра. Со щипцами в руке я подошёл к телевизору и на пробу легонько стукнул ими по черепу в районе лба. «Кон-н-н-н», загудело в ответ. Точно большая собака грустно вздохнула с закрытой пастью. Откровенно говоря, я ожидал звука пореща, какого-нибудь звяканья или щелчка, но, в принципе, ничего сверхъестественного. Что ж, значит, так вот он и звучит, звериный череп. Ну и Бог с ним. Совершенно не вижу, как от этого меняется моя жизнь. Вдоволь настучавшись по черепу, я отошел от телевизора, сел на кровать, положил на колени телефон и набрал номер агентства системы. Проверить график работы на ближайшие дни. Следующий заказ через четверо суток, сообщил мне агент. Нет проблем. Проблем нет, ответил я. На всякий случай я подумал, было запросить у него подтверждение заказа на шаффлинг, но передумал. Документы в порядке, с оплатой никаких проблем. Да и сам старик говорил, что для пущей секретности решил обойтись без агента. К чему усложнять и без того запутанную историю? К тому же, признаюсь, именно этого агента я недолюбливал. Худощавый, ворзилый, лет тридцати, вечно делает вид, будто знает все на свете. По возможности я стараюсь избегать долгих и нудных разговоров с такими типами. Обсудив сугубо деловые вопросы, я повесил трубку, пересел на диван в гостиной и, включив видео, стал смотреть Кей Ларго с Хамфри Богартом. Мелодрама американского режиссера Джона Хьюстона с Хамфри Богартом и Лорен Бакол в главных ролях. Больше всего в Кей Ларго я люблю Лорен Бакол. Конечно, в большом сне она тоже хороша, но мне кажется, именно в Кейларго что-то заставляло ее играть как ни в каком другом фильме. Пытаясь понять, что же именно, я смотрел картину много раз, но ответа пока не нашел. Пожалуй, все дело в метафорах, которые нам нужны, чтобы проще глядеть на жизнь. Впрочем, точно утверждать не берусь. Я пытался смотреть в экран, но взгляд то и дело цеплялся за череп на телевизоре. сосредоточиться на Лорен Бакол не получалось. Я остановил пленку на эпизоде, когда начинается ураган, и какое-то время просто пил пиво, лениво разглядывая череп. Чем дольше я смотрел на него, тем сильнее он мне что-то напоминал. Но что именно? Не вспоминалось хоть убей. Я достал из шкафа футболку и обмотал ею проклятый череп. Затем снова включил Кейларга и теперь уже полностью сосредоточился на Лорен Бакол. В одиннадцати я вышел из дома, сел в машину, доехал до супермаркета у метро и закупил продуктов.